«Ловко!» — согласился Константин. «Учись ценить хорошее в людях!» — вздохнул Александр. «Своему ума нет. Так ты бы хоть книжки читал или фильмы смотрел, ей-богу! Крестный отец, баллада Робин Гуди — достояние республики!» В конце «Большой перемены Тая» Что-то энергично жуя подошла к Тимке, проглотила, перехватила голодный Тимкин взгляд, достала из сумки еще одну слойку с джемом, протянула мальчику. "Нас ешь, Учти, от сердца отрываю!» «От желудка не путай!» — поправил Тимка, широко разинул мелкозубастую пасть и откусил от булки сразу треть. «Ничего страшного, если похудеешь немного!» Тая тяжело вздохнула. — Тим, у меня сегодня с Дмитриевским решительный разговор. Пойдем со мной, а? — Морду придется бить. Деловито поинтересовался Тимка, выразительно поддергивая растянутые рукава свитера. — Да нет, что ты! Тая замахала руками, как старый вентилятор, и скорчила возмущенную гримасу. «Ты, Тимка, прям бандит какой-то из фильмов про перестройку. Я же совсем не про то. Ты мне нужен просто для моральной поддержки». «Для моральной поддержки, ага», — сказал Тимка, несколько обескураженно. А «О чем базар-то?» «Он хочет, чтобы я в Москву ехала, на Олимпиаду». «Ну, правильно хочет, надо ехать. Вдруг выиграешь. На деньги подымешься». Или что там, за присто «Тим, ты ничего не понимаешь. Я не могу ее выиграть». «Ну и не выиграешь, тоже ничего. Москву поглядишь, пожрешь там на халяву, в гостинице поживешь. Там ботаники кругом, вроде Дмитриевского. Это я понимаю. Но тебе же не детей с ними крестить? Я бы лично согласился» несмотря на ботаников. — Тим, я не могу туда ехать. Тая закусила губу. — Не можешь, не надо. Тут же согласился Тимка. — Только не реви. — Вот! Тая подняла указательный палец. — Я тебя потому и прошу со мной пойти. — А не то, ты же меня знаешь. Я сразу реветь начну. И какой тогда разговор? — Ладно, пойду, — согласился Тимка и плотоядно переначал по-своему. — Ты реветь начнешь? А тут я Дмитриевскому сразу в морду. — Дурак! — Тая вынула из сумки учебник по физике и стукнула им Тимку по голове. — Если Новицкая с Димой в кино ходила, так это ничего еще не значит. — Сама дура! — Тимка запихнул в рот остатки булочки, вырвал у Таи учебник. Толстая при том! Попытался стукнуть девочку. Тая увернулась с неожиданной ловкостью, отскочила, показала Тимке язык. Круглая рожица с прищуренными глазками и высунутым розовым языком была так уморительно забавна, что Тимка не выдержал и захохотал. Тут же подавился булкой и закашлялся. Тая встревожилась, подбежала, застучала по тощей Тимкиной спине. — Да поди ты, Тайка! — с трудом продышавшись, сказал Тимка, утирая выступившие слезы.